Глава двадцать пятая. Один из сорока способов бегства герцога Бафора. Время тянулось страшно медленно как для герцога Бафора, так и для тех, кто подготавлял его побег. Но для узника оно тянулось особенно медленно.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 В нем еще не было начинки, но рядом лежали две куропатки и фазан, щедро нашпигованные и толстые, как подушки для булавок. При виде их у Лароме потекли слюнки, и он вернулся к герцогу, весело потирая руки. К довершению удачи, Дешевиньи, полагаясь на Лароме, уехал с утра в гости, и Лароме стал таким образом заместителем коменданта крепости. Что касается гримо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 «Значит, вы все-таки питаете ко мне маленькую привязанность?» «Я бы никогда не утешился, если бы вы покинули Винсен», — воскликнул Лароме. «Вот так предательство!» — герцог хотел сказать преданность. «А что вам делать на свободе, ваше высочество?» — сказал Лароме. «Вы опять наделаете сумасбродств. Очередное ваше безумство рассердит двор и вас посадят в Бастилию вместо Винсена». — Господин Шевиньи не особенно любезен, не спорю, — продолжал он, смакуя Мадеру, — но господин Дю Трамбле еще хуже. «Неужели — Неужели? — спросил герцог, забавляясь оборотом, который принимал разговор и посматривая на часы. — Никогда еще, казалось, ему стрелки не двигались так медленно. — А чего ж другого ждать от брата Капуцина, скормленного в школе решелье воскликнул Лараме.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 Впрочем, ведь вы никогда не думали об этом всерьез. — Ну, нет, должен признаться, что время от времени, хотя это может быть безумие с моей стороны, я все-таки подумываю о бегстве. — Один из ваших сорока способов, мансеньор? — Ну да. — Так как мы говорим теперь по душам, — сказала Лороме, — то, может быть, ваше высочество согласится открыть мне один из этих сорока способов?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 Герцог оторвал ленту от штанов и исполнил желание своего стража. — А теперь, — сказал несчастный Лороме, — засуньте грушу мне в рот, прошу вас, иначе меня будут судить за то, что я не кричал. — Засовывайте, монсеньор, засовывайте. гримо уже хотел было исполнить просьбу Лороме, но тот знаком остановил его. — Говори, — приказал герцог. — Если я погибну из-за вас, ваше высочество, — сказал Лороме, — После меня останется жена и четверо детей. Не забудьте об этом. Будь спокоен. Засовывай Гремо. В одно мгновение Лароме заткнули рот, положили его на пол и опрокинули несколько стульев. Нужно было придать комнате такой вид, будто в ней происходила борьба. Потом Гремо вынул из карманов Лароме все ключи, отпер двери камеры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 и спрыгнул благополучно прямо на ноги. Он быстро вскарабкался по откосу урва там встретил его Рашфор. Два других человека были ему незнакомы. Бесчувственного гримо привязали к лошади. «Господа, я поблагодарю вас позднее», — сказал принц. «Теперь нам дорога каждая минута. Вперед, друзья, за мной!» Он вскочил на лошадь и понесся во весь опор, С наслаждением вдыхая свежий воздух И крича с неописуемой радостью «Свободен! Свободен! Свободен!», Свободен!